Глава 47. Везение Идиотизм ситуации был многогранен. Единство и борьба противоположности в чистом виде. Только подумать, его личное везение плавно перетекало в везение русских. Из всего экипажа Юм-кебла, попавшего под перекрестный огонь сразу нескольких крупных русских кораблей только Ричарда Дейна вынули из воды живым и невредимым. Все остальные полегли или были вытащены в предсмертной агонии, как, например, операторы ЗРК. Два обугленных, мокрых куска протоплазмы, уже даже не вопящие от боли, а так, сипящие что-то бессвязное. От злосчастного юнткебла на поверхности моря не осталось ровным счетом ничего. Он был еще и крайне секретной штуковиной и подлежал безжалостному уничтожению при возможности захвата противником. После расставания широколопастными грибными винтами вероятность захвата перевешивалась лишь вероятностью утопления, каковая и победила. Капитан Эмбервилл привел в действие специальные заряды, вложенные в корпус еще в стадии проекта. Их хлопок был почти не слышен в окружающем хаосе, но обрезал опорные подводные крылья и разгерметизировал главный отсек. И тогда Ричард Дейн забыл, что он направленец науки и бросился спасаться со всех ног. И были горящие сужающиеся проходы, и были хлебающие соленую влагу распахнутые люки, и лопающиеся от 120 мм миллиметров попадания скорлупа скошенных стен, и осколки, режущие людей на части, и никто уже не наводил зенитной ракеты. Пылали изнутри шкафы с грузом микросхем, довизжали, черпая воздух вакуумом, треснувшие от жара индикаторы. Сколько секунд или вечности это длилось? Почти для всех, кто вокруг так долго, что жизни не хватило достать до края. Ну, а у кого хватило, те, перевалив через люк, угодили в новое измерение – боли. А кебол неспешно кувыркнувшись брюхом вверх и выставив миру свои обгрызенные лапы, совершил глубоководное погружение без возврата. И везение Ричарда Дейна успело отодвинуть его на пару десятков метров в сторонку и накрыло своим защитным куполом до момента, пока перед носом не плюхнул брызгами спасательный вертолетный гаг. А где же везение русских, спросите вы? Из всего экипажа Юмткебла остался в живых и был захвачен единственный на борту человек, который знал о теории взаимопроникновения миров, то есть при умелом допросе могущий своими показаниями поставить точку после объяснения происходящего. Допрашивал ли великий Ньютон яблоки, падающие на голову о причине их падения? Не берусь утверждать. Но все может быть. Хотя могло быть и наоборот. Природа, желая объяснить себе собственную суть, пытала гениального англичанина ударами по черепу. Сейчас в лапах советского ударного соединения имелся... Нет, конечно, не Ньютон. И, ясно, не золотой ключик. Но, по крайней мере, человек, знающий, что между мирами имеется замочная скважина.